Секретная глава. Я специально вставила эту секретную главу для обеих книг, чтобы вам было любопытно прослушать эти несколько строк, которые на самом деле являются её заключением. Я не училась в школе маркетинга, но знаю, что термин "секрет" отлично работает. Кроме того, вы же не знаете мою биографию, почему я написала эти книги, почему выбрала эту работу, так? В нескольких словах Я родом из Верхней Франции, из региона Лиль, и в душе я настоящая северянка. Школа мне никогда не нравилась, я буквально на неё забивала, и на уроках всегда витала в облаках, о чём учителя постоянно писали в моём дневнике. В 17 с половиной лет я бросила школу и пошла работать, чтобы накопить денег и покинуть отчий дом. Работа в основном была временной, но мало-помалу к 30 годам мне удалось нащупать свой путь и стать продавцом в компании Экспресс-перевозок. Я обожала эту работу. В тот период жизни у меня была постоянная работа, любимый человек, с которым я состояла в гражданском браке, и домик в деревне. В общем, всё, что нужно для счастья. Но на сердце у меня было тяжело из-за ухода его дедушки, которого я очень любила. Короче говоря, я засомневалась в выборе своего жизненного пути. У меня были мечты, но существовали они только в моей голове, и я знала, если продолжу в том же духе: работа, сон, пиво в выходные и так далее,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 Два безработных человека решают перебраться в Ниццу. И довольно быстро понимают, что предел их любви ограничивается дружбой. В тот момент я сказала себе, что не создана для любви. И решила записаться на тренинг по уверенности в себе. Он изменило всю мою жизнь, мое восприятие себя, мои планы и мое восприятие других людей. Это была настоящая Билли. Меня ждало столько всего интересного. Я была в восторге от того, что она наконец-то проклюнулась из этой скорлупы. 30 лет, как это долго. Пройдя через разные курсы, чтобы встать на ноги, я пошла учиться на лайф-коуча. Мне это очень понравилось. Я завела свой первый канал на Ютубе Философия Бели, и он до сих пор работает, правда, не всегда. И вот однажды, а тогда я жила одна, мне пришла в голову идея снять видео на тему: "Как соблазнить женщину в 3 приёма", потому что один парень буквально соблазнил меня таким способом. И я поделилась всем, что сработало со мной на своем канале The Belly File. Какой поднялся ажиотаж. Я быстро смекнула, что мужчинам нравится такой контент. Это, конечно, прекрасно, но я не собиралась тратить свою жизнь на создание бесплатных видео, помогающих соблазнять дам. К тому же, честно говоря, мне бы это быстро наскучило. Затем я выкладываю еще одно видео, но на этот раз о кунилингусе. Я давно мечтала, чтобы мне сделали его по-моему. Поэтому поделилась всеми своими хитростями. А их было немало. Бинго. Разговоры о любви и сексе всем нравятся, а главное, нравится мне. Ставить себя на первое место может и эгоцентрично, но мне необходимо любить своё дело, иначе, должна признаться, получается полное дерьмо, и я начинаю давать людям плохие советы. В конце концов, любовь это история моей жизни, мой самый мощный двигатель и разрушитель. Я решила выучиться на лайф-коуча и помогать людям в их личной жизни. Как бонус это помогло и мне самой. Мне нравится давать советы, хотя совершенно очевидно, что одних оконченных курсов для этого недостаточно. Самое важное, на мой взгляд, это доброжелательность и искренность, желание делиться и личный опыт. Так я стала лавкоучем и, самое главное, белиндой без табу. Тот факт, что мои видео помогли тысячам людей, придал мне уверенности в себе, и сегодня именно благодаря вам я остаюсь собой, и в моей работе не существует табу.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 Единственное, что имеет для меня значение, это то, что моя книга пригодилась вам хотя бы в чём-то из перечисленного, что она подарила вам: озарение, новый взгляд, облегчение, ответ, трансформация, освобождение или откровение. Даже если вы хоть раз околыбнулись во время прослушивания, значит, моя миссия выполнена. Я не всезнайка, не сексолог, не лучшая в мире сексуальная партнёрша и не лучший лавкоуч. Я женщина, которая осмелилась быть собой и берет на себя ответственность за свою сексуальную жизнь и свою профессию. Если вы тоже хотите присоединиться к тысячам моих подписчиков, чтобы продолжить пускаться вместе со мной в приключения и получать больше советов и искренности, подписывайтесь на мой сайт belindasantabu.com. И, конечно же, мой YouTube-канал для мужчин – Belinda STB. А также на версию для женщин, если вам интересно – Belinda Santabu. В общем, вы можете найти меня, набрав в поиске «Белинда Сан Табу». Помните, секс – это ежедневный процесс обучения. В нем все зависит от вашего эмоционального состояния и степени слияния с партнершей. Эта аудиокнига была создана, чтобы придать вам уверенность и направить вас. Вы, если были хорошим учеником, о многом написали при ответах на вопросы. Поэтому бережно храните свои записи и возвращайтесь к ним через год или даже месяц. Вы сами заметите, насколько вы продвинулись вперёд, потому что, возможно, вы почерпнули отсюда новые знания и применили их на практике. Кто знает? Нет ничего прекраснее, чем своими глазами наблюдать собственную эволюцию. Я знаю, что для некоторых мужчин видео носит более информативный характер. Не поленитесь заглянуть на мой обучающий курс Искусство заниматься любовью с женщиной без того на моём сайте в разделе Магазин. Он может стать прекрасным дополнением к прослушанному. А закончу я благодарностями, даже если они порой навевают скуку. Я не могу закончить эту аудиокнигу, не сказав огромное спасибо всем вам, дорогие мужчины. Спасибо за доверие и за то, что её прослушали. Спасибо издательству Блёнш за то, что позволили мне излагать информацию так, как я хотела, и за то, что подбадривали меня. Это было необычное приключение.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 Ты прекрасный пример для меня, не во всём, но во многом. Спасибо Энтони, моему соратнику, профессионалу, который разделяет мою философию и помог структурировать эту аудиокнигу. Ты мне очень помогаешь и кроме того заставляешь меня смеяться. Желаю тебе совершить чудесное путешествие вокруг света. И наконец, спасибо тысячам женщин, которые работали со мной над этой аудиокнигой, и от чистого сердца без купюр и табу отвечали на все мои вопросы. Берегите себя. Обнимаю. Билли, ваш преданный лав-коуч.